Глава тридцать первая. «Лида, выпей вот это». Мне в руки ткнули чашку с обжигающим липовым чаем. Я туда малинового варенья три ложки добавила. Сладковато, конечно, но зато полезно. Так что даже и не вздумай кривиться. Я моментально скривилась. «Сейчас будем ноги парить». Рима Марковна с блеском вошла в роль суровой домом учительницы Бок и все утро с маниакальным упорством и стезала меня средствами народной медицины. «Допивай да быстрее, а то у меня вода стынет». «Оно горячее!» — возмущенно чихнула я и высморкалась. «Ну и что, что горячее?» — рассердилась Рима Марковна. «Тебе сейчас именно такое и надо». «Кстати, я правильно понимаю. С Василием Павловичем вы договорились?» Я чуть не поперхнулась чаем. «Вот и прекрасно!» — удовлетворенно отметила Рима Марковна с довольной улыбкой. «И Светочка будет пристроена нормально, и ты замуж за хорошего человека выйдешь, а не за этого, прости Господи. Даст Бог, поживет еще Василий Павлович. Может, врачи и ошибаются. Надеюсь, еще ваших деточек нянчить буду». Очевидно, в моих глазах блеснуло обещание убить соседку особым малогуманным способом, так как она резко осеклась и забормотала: «Да что ты все так воспринимаешь, Лида? Я же добра тебе желаю». Василий Павлович мужчина обстоятельный, с ним не пропадёшь. Будешь как сыр в масле кататься. Так, опять интриги начинаются. Разозлилась я, и Римма Марковна моментально запречитала с самым невинным видом. «Лидочка, смотри, я тут в таз с кипятком горчишники бросила. У Василия Павловича сухой горчицы в доме нет, а моя Ворошилова осталась. Кто ж знал, что ты так заболеешь, ох-охонюшки, кто ж знал? А я тебе говорила, не ходи без зонтика». «Но кто ж нас, старух, слушается?» «Все нынче умные такие стали!» Вздохнула она и без перехода спросила. «Так вы договорились, когда заявление в ЗАГС подавать будете?» Я отрицательно помотала головой и опять чихнула. «Ну, правильно. Спешить не надо. Сперва развестись нужно и тебе, и ему», недовольно поджала губы Рима Марковна и осуждающе покачала головой. «Ты представляешь, Лида!» Супружница — это его расфуфыренная, жена почти бывшая, Юлька. Все с собой унести хотела. Шесть чемоданов набрала. И даже сервиз фарфоровый, но сервиз я не дала. Она гордо и торжественно посмотрела на меня. Этот сервиз принадлежал еще бабушке Василия Павловича, между прочим. А это с собой хотела забрать. Вот ведь гадина какая!» «Откуда вы про бабушкин сервисы знаете?» — вытаращилась я, и Рима Марковна, воспользовавшись моментом, ловко сунула мне градусник под мышку. «Когда это, Валеев, вам такие подробности рассказать успел?» «Василий Павлович — человек очень занятой», — со сдержанным достоинством заметила Рима Марковна. «Ему со старушкой досужей разговоры вести некогда. Это я в его семейном альбоме с фотографиями рассмотрела. Там был точно такой же сервис». О чем я Юльке это и сообщила? А то завела моду врать старшим, мол, мы его в Кисловодске купили. Меня не проведешь. Рима Марковна воинственно взмахнула упаковкой горчишников и спохватилась. «Лида, остывает вода ведь! Быстро давай ноги в таз!» Я обреченно послушалась и через полсекунды взвыла. «Ай, горячо!» Ноги почти ошпарились кипятком и покраснели. «А ну куда?» Возмутилась Рима Марковна деспотическим голосом и придержала мои ноги за коленки, не давая выдернуть. «Давай, — я сказала, — сейчас еще воды горячей долью. Где это видно посреди лета простуду подхватить? Взрослая, вроде тетка, а вся в соплях. И вот как ты с красным сопливым носом пойдешь с таким красивым мужчиной, как Василий Павлович, заявление в ЗАГС подавать?» Я чуть не зашипела от моральных и физических истязаний, но, наткнувшись на осуждающий взгляд Римы Марковны, покорно сунула ноги в почти кипяток. Когда с инквизиторскими экзекуциями было покончено, и я уже покорно лежала в кровати, размягшая, полностью деморализованная, укутанная в два одеяла, в шерстяных носках и в теплой пижаме, дверь скрипнула, и кто-то вошел в комнату. Тетя Лида, пропищал тоненький детский голосок. Что, Света? Мне было трудно повернуть голову из-за кокона и из одеял, и я не могла видеть ее лица. А ты заправду будешь моей мамой? Или это понарошку только? Ну, Рима Марковна, я тебя убью. Дай только хоть чуточку оклимаюсь. Чтобы не волновать ребенка, я выполнила педагогический трюк по методу мудрого учителя шалвы Аманашвили, переключила внимание Светки на более важный вопрос, а именно спросила: Вправду ли все соседи говорят, что в синем чемоданчике Римы Марковны спрятана новая прекрасная кукла, которую она планирует подарить какой-то неизвестной злой девочке? Светка с негодованием скрикнула и убежала восстанавливать справедливость. Бедная Рима Марковна, я ей теперь сочувствую. Характер у Светки примерно как у Элеоноры Рудольфовны или у Терьера, что, в принципе, одно и то же. Только еще хуже, так как добавляется еще и ум Валеева. Из дальних комнат донеслись возмущенные крики Светки и оправдывающееся бормотание Римы Марковны. Я мстительно усмехнулась и с чувством выполненного долга спокойно уснула. Сон вышел рваный, как ваты. Я то проваливалась поминутно в невнятные сновидения, то просыпалась, пока перед глазами не всплыли события того вечера. А вчерашний вечер закончился тем, что я самым позорным образом поплыла. Мы вроде нормально так сидели, пили чай и разговаривали о будущем Светке, когда Валеев прямо посреди своей фразы вдруг нахмурился и потрогал мой лоб. «Лидия Степановна, да вы горите вся!» «У вас же температура какая!» «Ерунда», — отмахнулась я, стараясь не стучать зубами. «Ничего не ерунда», — возразил Валеев в нетерпящем возражении тоном. «Вы заболели? Тут и я смотрю вас трясет. Это не шутки. Вам нужен уход и лечение. А здесь, в этой комнате, сквозняки, да и условий никаких. В общем, так, сейчас же собирайтесь. У меня во дворе машина. Поедем ко мне. Будем вас спасать». Я выпучила глаза и отрицательно замотала головой с максимальной категоричностью. «Что?» — нахмурился Валеев. — Дома только Рима Марковна со Светланой, а Юлия ушла еще позавчера, так что не беспокойтесь. Я с независимым видом пробормотала что-то типа «И ничего, я не беспокоюсь», как Валеев сказал отвратительно строгим голосом. — У вас пять минут, Лидия Степановна. И ухмыльнулся. Бороться и протестовать сил уже не было, и я сама понимала, что здесь мне капец будет, поэтому стала собираться. Но собиралась я долго, во всяком случае больше пяти минут. Минут семь-восемь, если быть точной. В общем, собирать мне было нечего, так побросала кое-какие личные вещи, зубную щетку там и прочее барахлишка, зато прихватила задание щуки и синие папки. И само собой пишущую машинку, просто принципиально тянуло время, чтобы не пять минут. Валеев взглянул неодобрительно, вздохнул, отобрал машинку, сам все нес, и мы поехали к нему». Продолжение я помню, как в тумане температура стремительно росла, и я уже слабо соображала и ни на что не обращала внимания. У Валеева я попала в цепкие руки Римы Марковны, вызвали врача, хотели везти в больницу, но Рима Марковна меня отбила. В результате меня посадили на больничный, прописали постельные режимы, кучу всяких порошков, фу, горькая гадости и микстур. Тоже фу вдобавок еще и отягощены народной медициной Римы Марковны. В общем, вчера мне было так плохо, что. Ой! Всю ночь Рима Марковна не отходила от меня пичкаю лекарствами и замучила окончательно. Сегодня с утра мне стало капельку легче, и я решила, что вполне могу печатать, но Валеев увидел и науськал Риму Марковну, так что поработать мне не дали. На мои слабые попытки объяснить, что работу нужно сделать категорически до обеда, он сначала скептически отмахнулся, но, видя, что я сдаваться не собираюсь, забрал всю пачку актов и сказал, что отдаст своим четырем секретаршам-машинисткам. Они напечатают, причем еще лучше, чем я. И до обеда все документы будут переданы Щукиной лично в руки». Ну, раз так, то и ладненько. Я спорить не стала. Дала им всем почувствовать, что они меня хором победили. Сама же решила дождаться, пока Валеев уйдет на работу, чтобы сесть допечатать протоколы из синей папки под номером 36. Вот такая я коза. Но Рима Марковна, которая, очевидно, получила четкие инструкции от Валеева, подсуетилась то ноги парить, то горчичники ставить. В общем, день пролетел, как и не было. И протоколы я не сделала. А время идет. Придется работать ночью, когда все уснут. С такими мыслями я успокоилась и незаметно меня вырубила. Проснулась уже поздно вечером, часов десять было, и беспокойство завладело мной. Рима Марковна!» — позвала я хриплым голосом. Соседка появилась моментально, под дверью я, она, что ли, краулила и с тревогой потрогала мой лоб. Не найдя признаков температуры, она не успокоилась, пока не сунула мне градусник под мышку, и только тогда спросила. «Что, Лида?» «Я совсем забыла с этими соплями. Завтра же мы с Горшковым должны развестись». «Вот и замечательно!» — расцвела соседка. Рима Марковна, вы не понимаете!» — не согласилась я и аж закашлялась. «Мы же не договорились по времени. Зная Горшка, могу предположить, что он придет, 15 минут за углом постоит и уйдет. А потом скажет, мол, я сама виновата, не пришла. А он-то был. И потом опять все заново придется». «Ой!» — сплеснула руками Рима Марковна. «И что же делать?» — А вот это я бы хотела спросить у вас, замечательным Василием Павловичем, — с тервозным тоном заявила я. — Раз вы меня этими порошками поели, от которых я проспала весь день. И что теперь делать, Рима Марковна, а? Старушка заметалась по квартире с причитаниями. А я решила собираться в коммуналку на механизаторов. Переночую там, заодно не позволю горшку улизнуть от развода. В комнату постучали, и вошел Валеев. — Что за паника такая, Лидия Степановна? — спросил он. «Вам Рима Марковна разве не передала?» — нелюбезно закашлялась в ответ я. «Передала, конечно», — не стал лицемерить Валеев. «Она мне теперь все передает. Я с негодованием чихнула в ответ. «Ловко я ее у вас увёл, правда?» — похвастался Валеев. А я решила не обращать внимания и продолжила собираться. «Кстати, акты и Щукины передали», — отчитался Валеев. «Она была раздосадована, но постаралась не подавать виду. Так, по крайней мере, мне потом рассказывала Вера Алексеевна». «Кто такая Вера Алексеевна?» — спросила я, лишь бы заполнить паузу. «Мой заместитель», — пожал плечами Валеев. «Ясно», — вздохнула я, упаковывая пилюли в сумочку. «А где вы работаете?» «В прокуратуре», — ясным взглядом посмотрел на меня Валеев. «Да ладно», — не поверила я. «Шучу я, шучу», — согласно кивнул Валеев. «В цирке я работаю. А вот это уже больше соответствует истине», — одобрила я. «Ну так все же». Лидия Степановна присек мою попытку собраться в Валеев, так и не ответив на вопрос: Так куда это вы намылились в таком состоянии на ночь, глядя? В переулок механизаторов, ответила я и пихнула в сумочку еще и градусник. Не понял, нахмурился он. Вы еще не выздоровели, а уже решили вернуться в свои сквозняки? — Василий Павлович, — зло отрезала я, — вы еще не сочетались со мной эффективным браком, а уже заколебали меня своими распоряжениями и запретами. Думаю, мне стоит пересмотреть прежние договоренности. Лидия Степановна, — нахмурился Валеев, — оставьте этот детский сад. Этой ночью у вас температура была под сорок, еле-еле мы вас выходили, а теперь вы решили себя окончательно погубить. — Да мне нужно Горшково не упустить, — в сердцах воскликнула я. — Развод же завтра! Он в прошлый раз уже сорвал развод и чует мое сердце, сорвет и сейчас. Лидия Степановна, промолвил Валеев, ложитесь спать. Рима Марковна вам сейчас чаю принесет. От дверей послышались торопливые убегающие шаги. Валеев прислушался, хмыкнул и продолжил. Поверьте, я сам заинтересован в вашем разводе. Едва ли не больше вас. И завтра развод с горшковым у вас состоится, несмотря ни на что. Просто поверьте.